явно недавно реконструированного, выглядящего вполне современно. В руках у меня была только сумка с вещами и маленький пакет из Duty-Free, более ничего. Остановился, оглядываясь. Ослепительно синее небо и накатывающая, несмотря на раннее утро, жара. Пассажиров оказалось немного. Наш рейс был первым с вечера. Следующий ожидали только через час. Меня сразу же обступили частники на разные голоса, предлагая свои услуги.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 По-русски он говорил очень хорошо, совсем без акцента. «Садись». Ну вот, не успел прилететь, из меня откуда-то вылезло обращение отец, а из тактиста в ответ очередная цветистая мудрость Востока. Я спросил, «Это кто-то из великих сказал?» «Это дед мой сказал. Он был красноармеец, потом враг народа, потом директор совхоза. Да, он был великий. Его не Рустамом звали?» Интересовался я. Нет, Рашидом. Машина выехала со стоянки, я подставил лицо ветру из окошка, воздух был теплый, свежий, пахнущий совершенно не так, как в России. Дорога тоже оказалась хорошая, даже по столичным меркам. Стена деревьев вдоль трассы приносила тень и создавала ощущение, что мы уже в городе. Таксист задумчиво сказал. Кондиционер. Все теперь обещают пассажирам прохладу,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 «Хороший человек стесняется мало заплатить бедному таксисту. Он сам платит больше, чем у меня совести хватает просить». «А вы хороший психолог», — засмеялся я. Водитель кивнул. «Хороший, да, наверное. Кандидатскую в Москве защищал. Давно?» Он помолчал. «Но психологи сейчас не очень нужны. Таксистом больше зарабатываю». Он помолчал. Я тоже не нашелся, что ответить.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 но я человек правильный и такой ошибки не совершу. Наверное, водитель был бы очень расстроен, если бы увидел, как я миновал вход в базар. Нет, побывать я там, конечно же, планировал. Работа работой, но надо же и какие-то впечатления с собой увести. Но не сейчас. Так что я выбрался из шумной толпы на подходе к базару, миновал стойку японцев и сюда добрались. Как положено –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 Перед ним сидел совершенно неподвижно запорошенный снегом мальчик, лет пяти, в большой шапке ушанки и скрепко сжатой в руке пластиковой лопаткой. Наверное, это был ребенок-билетерша, которого не с кем было оставить дома. Вроде бы и ничего особенного, но мне стало так неприятно, что я вынудил остановиться водителя, проезжавшего мимо грузовика, и смылся оттуда в центр города».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 У входа стояла вешалка и несколько шкафов с бумагами. За канцелярским столом чаевничали три молодых узбека и полная немолодая русская женщина. На столе кипел большой электрический самовар, расписанный под хохлому. Нет, ну это же надо – самовар! Я его в России в последний раз видел на Измайловском вернисаже вместе с матрешками, шапками-ушанками и прочим товаром для иностранных туристов. Еще несколько столов пустовали –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 Я молча прошел в соседнюю комнату вслед за Надиром. Двое темных иных, молодой и средних лет, четвертый и пятый уровни, дружелюбно улыбнулись мне. «Ассалам алейкум!» Пробормотал я, прошел через зал. Все то же самое, даже самовар стоит точно такой же. Я открыл дверь на улицу, параллельную той, с которой я зашел. За дверью обнаружился такой же полисадник, а на стене вывеска. «Дневной дозор!»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 Либо милиция придет, либо бандиты с рэкетом. А так все видят, государственной организации взять с нее нечего, пусть себе работают».